Глава пятая Одним незнакомцам поручили составить историю семьи Форель, чтобы затем поведать ее другим незнакомцам. Специалистом по изучению личности подозреваемого оказалась блондинка лет сорока в цветастом платье явившаяся на заседании с подругой, та сидела в зале. Жан слушал эту женщину, видевшую его сына два раза в жизни. Причем каждая беседа длилась не более получаса, которая рассказывала о нем так, словно была его ближайшим доверенным лицом. Дикость какая-то. «Месье Александр Форель говорил без утайки», — заявила она. «Однако это довольно замкнутый молодой человек, который явно боится осуждения». Всю жизнь его не оставляло ощущение, что его недооценивают. И по отношению ко мне, он зачастую занимал оборонительную позицию. Он единственный сын, продолжала она. Родился во Франции. Его мать наполовину француженка, наполовину американка. Отец француз. К тому моменту, когда произошло вышеупомянутое событие, отцу, известному журналисту, исполнилось 70 лет. Матери писательнице и публицистке, 43 года. Отец редко появлялся дома, работа полностью его поглощала, а когда приходил, то был с сыном очень строг и требователен. Невыносимо было слушать, не имея возможности возразить, как незнакомая женщина авторитетно рассуждает о его жизни и о том, кто он такой, но Жан не вмешивался. Она продолжала все с тем же пафосом. Александр Форель сказал, что отец бил его, когда успеваемость снижалась. В целом он был очень суров. В возрасте девяти лет Александр обнаружил, что у отца есть другая женщина, и сказал ему об этом. С той поры отец начал хуже с ним обращаться, делал ему грубые оскорбительные замечания. Однажды отец заставил его раздеться и голым выставил на балкон. Жан поднялся и крикнул, что это ложь. Судья Калле попросила его не перебивать и пригрозила вывести из зала. Он уселся на место. Психолог-криминалист заговорила снова. Александр Форель замкнулся в себе. С головой ушел в занятия. Он был блестящим учеником и терпеть не мог поражений. Когда получал более низкую оценку, чем ожидал, мог даже причинить себе вред. Однажды во время учебы на подготовительных курсах Получив по математике девять баллов из десяти, он на глазах своих товарищей расшиб себе голову в кровь, колотясь о стену. Жан задрожал. Он помнил этот неприятный случай и не сомневался, что о нем немедленно раструбят все медиа. Александра Фореля посещали мысли о самоубийстве, и он сделал попытку покончить с собой, когда поступил в политехническую школу. Он курил марихуану, время от времени нюхал кокаин. Говоря о своей эмоциональной жизни и отношениях с женщинами, он охарактеризовал себя как мужчину, который любит женщин, но с трудом решается к ним подойти. Предпочитаю, чтобы они сами шли на сближение, или же мне надо выпить, чтобы расслабиться. Первый сексуальный опыт он получил в 18 лет с проституткой. Это была идея моего друга, и я решил последовать его примеру. В 2015 году он влюбился в девушку старше его, занимавшую пост политического советника. Но его отец принял это в штыки. Она забеременела, сделала аборт и бросила Александра Фореля. В тот период ему было очень тяжело. Она бросила меня ни с того ни с сего. Я был в полном замешательстве. Ему казалось, что все его покинули. И, по его собственным словам, он слетел с катушек. Он испытывал аутонаправленные сожаления, то есть сожалеет о последствиях своих действий, отразившихся на его жизни. При таком чувстве неполноценности и тревожном расстройстве переход к действию всегда связан с ощущением всемогущества. Председатель суда объявила перерыв. Большинство зрителей остались в зале. Остальные вышли покурить и выпить кофе. Жан уселся в уголке, в полном одиночестве ему ни с кем не хотелось разговаривать после перерыва выслушали показания экспертов психиатра и психолога первый сообщил что не нашел у подозреваемого сколько нибудь существенных патологических проявлений в анамнезе он с ученым видом заявил что во время беседы пациент вел себя спокойно речь его была связной. мысли выстраивались логично он не обнаружил никаких признаков диссоциации психической деятельности, никаких бредовых идей, никаких проявлений галлюцинаторного синдрома, которые позволили бы говорить о развитии психоза. Состояние умственной деятельности он оценил как превосходное. Настроение пациента было стабильным. Предрасположенности к маниакально-депрессивному расстройству врач не заметил. В момент совершения деяния у Александра не было нарушений психики которые могли бы подорвать способность осознавать свои действия и контролировать их. Спустя 10 минут психолог, женщина лет 50, чье выступление транслировалось в режиме видеоконференции, охарактеризовала Александра как умного, воспитанного, приятного в общении молодого человека. В продолжении всего разговора он охотно шел на контакт. Его словарный запас очень богат, он говорит правильно и непринужденно что касается непосредственно его действий то она объяснила суду что александру вероятно необходимо было получить подтверждение своей мужской состоятельности то есть способности доставить молодой женщине сексуальное удовольствие разрыв с его спутницей вызвал у него очевидный эмоциональный шок сопровождаемый кратковременным нарциссическим расстройством все это в купе вызвало у него сомнения в своей мужественности и страх быть покинутым. Впрочем, он сам признал, что после разрыва слетел с катушек и почувствовал себя в социальной изоляции. Она напомнила, что его родители вечно отсутствовали. Исследуемый охарактеризовал своего отца как властного и самовлюбленного и признался в том, что никогда не был с ним близок потому что отца интересовала только работа. Услыхав эти слова, Жан встал и вышел из зала за несколько минут до того, как председатель суда объявила об окончании заседания. Он был уже не в силах переваривать эти убогие попытки психоанализа. Очутившись на улице, он сразу же выключил телефон. Потом долго шел пешком к дому Франсуазы. Перед тем, как подняться в ее квартиру, он заглянул в ближайшую лавку и купил еду, которую она любила. Пармскую ветчину, помидорчики черри, абрикосы и темный шоколад. Когда он вошел, ему в нос ударил сильный запах одеколона. Женщина, которую Жан за свой счет нанял ухаживать за Франсуазой, не отказывала себе в удовольствии опрыскать им свою подопечную несмотря на замечание Жана, который терпеть не мог ароматы с пудровым оттенком. «Пахнет, как от моей бабки», — как-то раз упрекнул он сиделку, но та вместо ответа только пожала плечами. Франсуаза сидела в темно-красном бархатном кресле, покрытом переливчатой тканью, которую она купила в Кабуле, и смотрела по телевизору документальный фильм о животных. Клод лежал у ее ног. «А, это ты, засранец!» — вскричала она. Жан привык к бранным словам, с развитием недуга, все больше засорявшим ее речь. Он тут же ответил. «Да, милая, это я». Состояние Франсуазы за последние полгода стремительно ухудшилось. Теперь она узнавала его только один раз из трех. Да и то он не был в этом уверен. После попытки самоубийства и пребывания в больнице её уволили из газеты. Некоторое время она работала внештатно, как фрилансер, во второсортных журналах. Потом создала собственный блог, который никто не читал. Зато ежедневно, работая над ним, она ощущала себя живой. Потом, когда болезнь стала заявлять о себе всё настойчивее, Франсуа забросила всё. С тех пор, как она ушла с работы, Она никого не принимала, не отвечала на звонки. Ее имя больше никому ни о чем не говорила. Те, с кем она много лет работала, в праздники отправляли ей электронные письма. Это была общая рассылка, без указания адресата. Или СМС со смайликом. Вот и все. В то утро газета, где она прослужила большую часть своей профессиональной жизни, опубликовала пространный некролог известной актрисе который Франсуаза написала несколько лет назад, когда звезда впала в кому после несчастного случая в своей квартире. Жан протянул Франсуазе свежий номер. «Посмотри, твой материал». Она безучастно бросила газету на пол. А он прочитал. Пробегая глазами изысканные, трепетные строки, написанные женщиной, которую он любил, Жан не мог отделаться от мысли, что она говорила о себе. Он был рядом с Франсуазой на протяжении всех стадий ее болезни. Продолжал навещать ее и заботиться о ней. Она не знала, что он завел новую семью. Она больше не выходила из дому и ничего не читала. Франсуаза увлеклась просмотром фильма о животных. Жан пошел на кухню. Клод последовала за ним. Жан разложил купленную еду на блюде, и отнес в столовую. «Иди сюда, дорогая, давай поужинаем, я купил все, что ты любишь». Он помог ей подняться и сесть за стол, в то время как Клод не отходил от них ни на шаг, в надежде получить кусочек ветчины. Франсуаза стала жевать помидор, сок брызнул, потек по губам и подбородку, растекся пятнами на розовой блузке. Жан аккуратно вытер ей рот салфеткой. Когда она поела, Он помог ей пересесть в кресло, а сам растянулся на небольшом диванчике в метре от нее. Клод свернулся клубком у него в ногах. Жан достал из комода в гостиной брошюру фирмы, предлагавшей услуги по эвтаназии. И документы, которые Франсуаза подписала, когда болезнь начала стремительно прогрессировать. Многие боятся однажды очутиться в больнице, без сознания, или в безнадежном состоянии оказаться надолго прикованными к аппаратам, искусственно поддерживающим в них жизнь. Для тех, кто не желает зависеть от этой бесчеловечной медицины, есть только одно надежное решение – заявить о своем праве на достойную смерть. Тот, кто страдает от неизлечимой болезни или причиняющего невыносимые муки недуга, может, став членом достоинства, обратиться в нашу организацию, и она поможет ему расстаться с жизнью. В распоряжении достоинства имеется медицинский препарат летального действия, растворимый в воде барбитурат, действующий моментально и абсолютно безболезненно. Приняв его, пациент или пациентка через несколько минут засыпает и спокойно, без всяких мучений, совершает переход от сна к смерти. Жан несколько раз перечитал эти слова, спокойно, без всяких мучений. Потом стал читать дальше. Во время процедуры добровольного прекращения жизни непременно присутствуют два свидетеля, чтобы наблюдать за тем, как производится медицинское сопровождение. Для достоинства особенно важно, чтобы лица, пожелавшие уйти, заранее сообщили близким о своем решении. большое путешествие, требует тщательной подготовки и прощания по всем правилам. Жан взглянул на Франсуазу. Она заснула перед телевизором, склонив голову на бок. «Большое путешествие». Писака, должно быть, попросил не меньше трехсот евро за то, что сочинил это нелепое выражение. Все они когда-нибудь подохнут и в конце концов сгниют в ящике за три тысячи евро. А большое путешествие они с Франсуазой уже совершили. В 2000 году провели пять дней в Камбодже. И другого уже не будет. Он встал, включил диск «Симфонию номер восемь дворжика». «Пока, любимая», — прошептал он и вышел из комнаты. Оставил сиделке, ухаживающей за Франсуазой, записку с просьбой сообщить ему, когда она вернется. Решительно вызвал лифт, не чувствуя себя в силах спускаться по лестнице. В слабо освещенном зеркале увидел свою усталую физиономию с фиолетовыми кругами под глазами и обвисшей кожей. Признаки старения вызывали в нем бурный протест. Он включил телефон, высветилось новое сообщение. Китри просила его по дороге домой купить хлеб и памперсы.